Глава 11. -я. День спустя после знакомства с миссис Сабир, Юля начала принимать людей с записками от герцога. Она заняла кабинет бывшей хозяйки, куда Агнешка провожала всех желающих. Новая леди Гейбл читала рекомендательные письма, выслушивала претендентов, но главное смотрела, как люди реагируют на шумящих в коридоре мальчишек. Она намеренно попросила их устроить там шумную игру с прыжками и топотом. Если кандидат растекался сиропом и уверял, что обожает детей, леди Гейбл улыбалась и говорила: "У вас весьма впечатляющие рекомендации, но, к сожалению, это место уже занято". Если же человек оставался серьёзным, хмурился или спрашивал, почему дети шумят в доме, директриса заводила с ним беседу, чтобы выяснить уровень профессионализма. По богатому педагогическому опыту Юлии слащавые улыбки и ссюсюканье с детьми не работали, только внимание, интерес и контроль. В полдень к Собниколе де Гей был подъехал экипаж герцога и миссис Сабир напомнила. Миледи, лорд Вандербильт и маркиза Дюжесан ждут вас, чтобы поехать к модистке». Юля вскочила, быстро распрощалась с очередным претендентом, который ей не очень то нравился, и бросилась к зеркалу. Она совсем забыла о назначенной встрече. К счастью, утром Агнешка помогла ей одеться строго и официально, как подобает уважаемой директрисе. Так что волосы леди Гейбл были уложены в строгую прическу, а серое платье с лиловой отделкой вполне годилось для поездки в модный салон. Миссис Сабир, вы со мной. Агнешка, подай шляпу, перчатки и зонтик. Всем, кто придёт по делу, предлагайте чай и пирог. Пусть ждут моего возвращения или приходят завтра. Самых наглых и нетерпеливых сразу знакомьте с детьми. Агнешка покивала, отворив дверь. Юлия с лёгкой улыбкой выпорхнула к экипажу. Прошу простить за задержку, извинилась она. «Пустяки, Джулианна", маркиза с тоской взглянула на окна особняка. "Когда-то мы часто встречались, с моей дорогой Эмми. Она очень любила свою школу, и я рада, что вы решили сохранить её, пусть и в несколько ином виде". Дерк подал девушке руку, помогая подняться в ландо. "Миледи, вы собираетесь быстрее, чем любая из дам Ландиниума". Когда все устроились на сиденьях, экипаж мягко тронулся с места и покатил на торговую улицу. "У мадам Клодинг сезона всегда есть заготовки", объяснила маркиза свой план. "Сегодня мы выберем для вас подходящий фасон, и мастерицы на чехол булавками. Через неделю нам покажут готовое платье без отделки, и мы займёмся выбором лент, кружев и аксессуаров. По сути, сегодня я вас лишь представляю, а герцог подтвердит открытие счёта". Задержимся часа на два 3 не более. 2-3 часа. Юля чуть за голову не схватилась, забыв про изящные манеры. Это совсем недолго, моя дорогая. Когда придворные дамы заказывают платье к сезону, им случается проводить в ателье по 12 часов три дня подряд. Юля с тоской взглянула на дерака, ожидая поддержки, но тот, судя по взгляду, и сам был не рад. Леди Дюжесса наценила их унылые лица и ворчливо заметила: "Вот вам, ваша светлость, не обязательно сопровождать леди Гейбл каждый раз. Достаточно меня и компаньонки». Я был бы счастлив", серьёзно ответил Вандербильт. "Но моя служба, знаем, знаем", маркиза не церемонилась. "Вот и приехали. Вы с нами, милорд?» непременно". Салон мадам Клодин находился на одной из самых оживлённых столичных улиц. Здесь в любое время года шла бойкая торговля, и было довольно шумно. Так что никто не обращал внимания на всякого рода бродяг и попрошаек, постоянно вертевшихся рядом с латками торговцев. Вот и сейчас, пока дамы покидали экипаж, никто не заметил сгорбленного типа в потрёпанном плаще. Тот уже час сидел в тени корзин хлебника, выставив шапку для подаяния, в которую сердобольные прохожие бросали медные фартинги. Но едва леди Гейбл и маркиза вошли в ателье, он поднялся, покрутился среди торговцев цветами, сунулся к чистильщику обуви и получил насмешку. Потом попытался заглянуть через витрину в ателье, но ничего не увидел и продолжил отираться у здания, глазея на прохожих. Между тем хозяйка салона лично вышла к гостям. Маркиза представила Джулианну и шепнула мадам Клодин, что все расходы по представлению невесты ко двору герцог берёт на себя. Но пока держите это в тайне, добавила Дюжесан, делая большие глаза, а затем заявила: "Представлять леди Гейблоею величеству буду я". Как вы понимаете, мадам, это большое событие в жизни леди, поэтому наши наряды должны сочетаться и нести на себе почти неуловимый отпечаток парности. Что вы можете предложить? Мадистка задумалась, подозвала помощницу и удалилась в подсобное помещение. Минут через десять две пыхтящие швеи выкатили в салон манекены с наколотыми, но ещё сшитыми платьями. Вот, ми это хиндустанский церемониальный шёлк. Как видите, цвет и толщина ткани абсолютно одинаковы. Разница лишь в узоре. Гости подошли ближе. Юлия не сдержала восхищённого вздоха. Первое платье было расшито белыми павлинами. Неведомые мастерицы сотворили их длинные хвосты из стекляруса, перьев и хрустальных бусин, гранённых точно бриллианты. Платье выглядело роскошно и дорого. И очень шло придворной даме в возрасте. Обратите внимание, миледи. Мадистка деликатно прихватила край ткани пальцами в белых хлопковых перчатках. Рукава двухслойные, высокий воротник и деликатно расклешённая юбка. Одним словом, оно удачно скроет морщинистую шею, дряблые руки и отвисшую задницу. Ехидно шепнула маркиза Джулианни и громко сказала: "Прекрасный фасон, мадам!" Второе платье, имея в основе тот же белый шёлк, выглядело почти монашеским по сравнению с первым. Никакого стекляруса или перьев, только нежнейшие полураспустившиеся розы из тонких шёлковых нитей. Деликатный вырез лодочка. Модистка расправила материю на лифе. Скромный крой рукава и модные в этом сезоне складки, удобные для танцев. Великолепно, решила маркиза. В самый раз для дебютантки. Мы готовы примерить ваши шедевры, мадам, если вы успеете закончить эти платья за две недели. Мы будем очень стараться, уверила придворную даму модистка. Ваша светлость, а вы что скажете? Юля обернулась к Деррику, ожидая его вердикта. Тот оценил её сияющие глаза и улыбнулся. Полностью согласен с выбором леди Дюжесан, но улыбка вышла слегка напряжённой. Некроманты не покидало ощущение Что за ними следят? Довольных клиенток увели в примерочные комнаты, чтобы наметать платье по фигурам, а герцогу предложили чай, херес и печенье. Посидев немного среди ароматов лаванды и цветочного мыла, его светлость решил размять ноги. Интуиция настойчиво требовала выйти на улицу из этого женского рая и осмотреться. Она не давала расслабиться с тех самых пор, как Дерк сошёл с экипажа. И ведь было о чём беспокоиться. Слежка, установленная за Майнлифом, не принесла плодов. Пивовар вёл себя очень осмотрительно, будто знал, что за ним следят, а Десмонд как сквозь землю провалился. И это беспокоило герцога. Конечно, арестованного кучера привели в чувство и допросили, но тот даже под действием ментальной магии не смог ничего рассказать, потому что ничего не знал. Единственное, чего удалось от него добиться, так это рассказа, что веконт отправил его с запиской к Майен а тот приказал отвезти обратно в Гретили некого лорда. Лорд всю дорогу молчал, а лица его кучер не видел. Но было ещё кое-что. Виконт пригласил Кучера к себе в номер и предложил выпить вина. Слуга утверждал, что выпил один бокал. Дэрк верил ему. Штатный алхимик обнаружил в крови бедняги высокую концентрацию сонного зелья и что лорд Десмонд в номере был один. Таинственного лорда Кучер там не увидел. А вот горничные в трактире сетовали, что молодой виконт устроил в номере настоящую пьянку для отвода глаз с ней ночём. Где же ты сейчас прячешься, пробормотал Дырок, выходя на крыльцо. Он остановился, хмуро оглядывая шумную улицу. Нехорошее предчувствие заставило обернуться как раз вовремя, чтобы заметить тень, мелькнувшую на углу здания. Незаметный знак двум дюжим лакиям, сидевшим на запятках ландо, и те бросились за беглецом. Через минуту вернулись. "Это не он, ваша светлость. Просто нищий поберушка", «Вы уверены?» Да, никакого совпадения с Марком Дэсмандом. Дерек прислушался к себе. Интуиция молчала. Попробовал прощупать окружающее пространство, ища знакомую ауру, но и это ничего не дало. Вероятно, ошибся, кивнул он, отпуская своих людей. Те моментально приняли вид скучающих аболтусов и небрежно повисли на запятках экипажа. Герцог вернулся в салон. Никто не обратил внимания на сгорбленного старика в грязных лохмотьях. Тот ковылял прочь, трясясь от страха и обливаясь холодным потом. Маркули пётывал со всех ног только что он прятался в тени дома и наблюдал за салоном мадам Клодин, а теперь бежит прочь, боясь попасть на глаза Вандербильту. «Принесла же нелёгко этого некроманта. Бромотал Викон себе под нос, петлея по улицам. Что он вообще здесь забыл? Леомурд ты не сказал, что с Джулианной будет тень королевы. План ведь был идеальным. Марк заранее приковали к салону в обличии старого горбуна, заранее изучил окрестности и выбрал удобное место для слежки. Он всё просчитал. Ему оставалось только дождаться, пока Джулиана выйдет на улицу, быстро толкнуть её и исчезнуть. Но что-то пошло не так. Герцик приехал вместе с ней. Мало того, он явно что-то заподозрил, хотя Ляморт заверил, что этого быть не должно. Когда люди Вандербильта схватили какого-то нищего, пытавшегося украсть яблоко сладка у торговки, Марк не выдержал, испугался и бросился прочь. Это слишком даже для меня. бормотал он, стуча зубами от страха. Я на такое не подписывался. Пусть некроманты разбираются между собой. Так и скажу, мэнлифо. Хм. И что же вы собираетесь сказать мне, Виконт?» Прямо перед Марком появился улыбающийся пивовар. Но его улыбка напоминала оскал. Марк резко остановился, его взгляд заметался из стороны в сторону, а трусливая душа ушла в пятки. Я э очень рад видеть вас, Германлиф. Какими судьбами, пролепетал он пятись назад. Они находились посреди людной улицы, а мимо шли прохожие и бросали удивлённые взгляды на дородного, хорошо одетого господина который зачем-то заговорил с горбуном в грязных лохмотьях. Кажется, у нас осталось одно невыполненное дельце. Изображая глубокую задумчивость, Майлев сделал шаг в сторону Марка. "Прошу, помилуйте", взвизгнул тот, отскакивая к дороге с резвостью, не присущей старому человеку. "Я не виноват. Там был Вандербильт. Он мог узнать меня". А, "А, так ты за свою шкуру испугался, щенок?" прошипел пивовар. В его пухлых руках сверкнула изящная табакерка. Марк знал, что за зло таит в себе это с виду безобидная вещица. Видел, как ловко и незаметно господин Майнлиф умеет убирать неугодных людей, просто пройдя в толпе мимо них. И меньше всего на свете он сейчас хотел распрощаться жизнью. Я не виноват, вскричал он, отступая от надвигающегося Майнлифа. Это всё ля морт. Он скрыл, что там будет тень королевы. Пивовар жёлта табакерку в ладони и резко выбросил руку вперёд. Кулак просветил в миллиметре от скулы Марка Дэсманде, но этого было достаточно, чтобы испуганный лорд покачнулся, подался назад и запнулся о бордюр, разделявший пешеходный бульвар и проезжую часть. Уже падая на брусчатку сквозь крики и шум крови в ушах, веконт услышал ржание лошадей и стук колёс экипажа. А потом перед глазами свергнула молния, и все звуки потонули во взрыве грома. Сначала по Марку промчались копыта, затем колёса повозки. Но он уже не почувствовал этого и не увидел, как переехавшая его ландо резко затормозила, а кучер осадил лошадей. Как из экипажа выскочила взволнованная и потрясённая Джулианна, а следом за ней, прихрамывая, спустился лорд Вандербильд. Оба приблизились к телу, распростёртому на мостовой. "Марк!" вырвалась у Джулианны, и девушка в ужасе захлопнула рот. Остекленевший взгляд Марка Десмонда бездумно смотрел в серое небо. "Боже, как это случилось? Мы его убили? Тише, моя дорогая." Подоспевшая маркиза обняла Джулианну за плечи и заставила отвернуться. "Вам не стоит смотреть". Дерек, нахмурившись, присел рядом с телом. Его взгляд приковало знакомое кольцо на пальце несчастного. "Если глаза меня не обманывают, то это амулет, позволяющий менять внешность и ауру", пробормотал он, цепко оглядывая то, что осталось от Марка Десманде. Молодой лорд и грязные лохмотья на нём явно не соответствовали друг другу. "Похоже, смерть Десмонда разрядила амулет", констатировал Дерек. "А отсюда и этот шум, похожий на гром", а затем, ничуть не смущаясь, обыскал его карманы. "Что вы делаете?" послышались возмущённые возгласы. Такое событие не могло не привлечь внимания, и уже через секунду после того, как Ландо герцога остановилась, вокруг собралась толпа зевак. Тише, кто-то шикнул на говоривших. Это тень королевы, тень королевы, сам Вандербильт, пронеслось по толпе. Тот самый. Толпа немного подалась назад. Дэррик, не обращая на шепотки никакого внимания, вытащил из кармана Десмонда плотный конверт. Хм, а это уже интересно. Он покрутил его в руках. Джулиана, это не ваш родовой герб. Девушка взглянула на бумагу и недоумённо кивнула. Мой, точнее, это фамильная печатька, она досталась мне от отца. Но что он делает на этом конверте? Герцог поднял взгляд на толпу, оценил и сделал пальцами сложный жест. В тот час рядом с ними, будто из воздуха соткались две непримечательные личности в лакейских ливреях, и застыли, ожидая приказа. Обыскать здесь всё, тихо произнёс Дерек, проверить сиауры за последние полчаса и следы магии. Тело отправить в департамент. Экипаж туда же, а мы мы пройдёмся.